— Пойдем, как иначе, — подтвердил тот. — Мы же с тобой родня, Хельгу. Поучим печенегов. — Хотелось бы поучить, — медленно произнес великий князь. — Вот и соправитель мой Игорь тоже говорит. — А я сомневаюсь. — Почему? — это спросил Рерих. Сергею и так было все понятно. — Земли засулы не мои, кузарские. Я за них своих людей класть не стану.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 Истинная правда. От главы киевских хузар Сергей скрывать ничего не стал. Рассказал в подробностях и о том, как они обманули одних печенегов, чтобы оставить без финансирования других. Рассказал и не прогадал. Приподнял свой рейтинг сразу на несколько пунктов. Рерих предлагал не дарить хузарам ценную информацию, а продать. Но Машек и Сергей его отговорили. Дружба с хаканатом – была потенциально куда выгоднее мелких или даже не мелких разовых выплат. Хотя с выплатами тоже все хорошо вышло. Но Ам хеландии купил целиком, с содержимым, оснасткой и командой рабов-рамеев. И купил дорого, весьма. Его мешочек с золотом был потяжелее рамейского. А еще Тархан немедленно отправил гонцов к своим.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 Завтра. И сегодня вечером. На пир. Зову всех с дружинными. Рерих заулыбался. С дружинными — это значит, всех своих можно взять, а не только лучшую грить. Уважение же, оказанное дружинником, автоматически переходит на их вождя. Сергей тоже усмехнулся. Это последнее уточнение было не для Рериха. Его дружина и так кормилась от щедрот великих князей киевских,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 Самого княжеча едва раз возвращения не видела. Все, что нужно, сотник его давал Милош. Справный воин, нравом спокойный, одет богато, оружие дорогое, украшения серебряные, рубаха из павлоки. Видно было, нравится ему едвара, но виду не кажет, ведет себя строго. Когда едвара сказала, что хочет на подворье свое в Нижнем Городе перебраться,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 тогда другое дело а колесыа нет так и нет ничего почему же нет вскинулся милыш село у нее здесь с землями и насильниками и подворье богатое и все ее родичи и печениги вырезали начисто откуда знаешь что не осталось никого может где то живет какой нибудь правнучатый племянник по боковой ветви милыш задумался потом кивнул Однако уточнил, ее право первое. Главой дед ее был. «Ее право никакое», — возразил Сергей. «Она женщина. Не может женщина главой рода быть. Не вместна ей. Придет дальний, зато с огурцом в портках, и все ему отойдет, если никто не вступится». Милыш огорчился и снова задумался. «Так и было бы», — заверил Сергей.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 Сергей усмехнулся, но это позже. Свадьбы наши, твою и мою, сыграем в Белозере осенью. В Киев вы с едвары вернетесь, когда дороги встанут. Может, и вместе придем, там видно будет. Согласен? Я-то да, подтвердил милыш Но надо бы все же Едвару спросить. Вдруг? Никаких вдруг, отрезал Сергей. Уже спросил. Уже согласилась. С радостью. Именно так, никак иначе. Совет да любовь. А о том, что вдова сначала попросилась в наложнице к Сергею, опустим. Пусть между ним и ею просьба и останется.